Глава тридцать седьмая. Последний гвоздь. Оказавшись на улице, я бросилась вокруг дома, однако едва завернула за угол, как налетела на садовника. Ненавистный мне Сережа затравленно озирался по сторонам, и было видно, ему страсть, как хотелось узнать, что происходит в доме и почему меня привезли вместе с хозяином. «Привет — Привет! — поприветствовала я, едва сдерживаясь, чтобы не вцепиться ему в лицо. — Не ожидал такой развязки? — В смысле? — спросил он, оторопело глядя на меня. «Никуда меня не отправляли», — соврала я. «Вадим купил мне квартиру в городе, а сам решил через подстилку Эльвиру развести на бабке ее папеньку. Только вот папенька узнала о нашей затее. Сейчас Вадиму отрезают уши». «А ты?» «А я за тобой», — импровизировала я на ходу, словно артист на сцене, забывший свою роль. «Иди, помоги своему хозяину, избавь его от присутствия этих негодеев. Ну как?» — он захлопал глазами. «Как хочешь». Я развела руками и отошла в сторону, освобождая герой путь. — У тебя ведь и ружье есть? Ну, вас на — Ну, во сна! Я схватила его за нижнюю челюсть и от всей души врезала колено между ног. Садовник скорчился и стал пунцовым. — Вадим потом тебе этого не простит, — прошипела я ему на ухо и приказала. «Вперед — Вперед! Садовник на полусогнутых ногах устремился к своему домику, а я, не дожидаясь развязки, побежала к калитке. — Ну ты даешь! — восхищался Никита заспанным голосом. Тебе, можно сказать, крупно повезло, что успела унести ноги. А ты не захотел подождать развязки, съизъявила я шутливо, заранее зная ответ. Все под контролем, заверил он меня и потребовал. Снимай микрофон. Я стала расстегивать блузку, но, заметив внимательный взгляд Никиты на мою грудь, вдруг смутилась и развернулась на сиденье. Что это со мной повеселело я? Ведь только и мечтала, чтобы он поприставал. Я отцепила от чашечки бюстгальтера миниатюрный микрофон и протянула Никите. — Ну что, — заговорил он, пряча оборудование в небольшой пенал, — не имеешь желания узнать, что сейчас творится в доме? — Ты установил там видеокамеры? — попыталась я угадать. Успел только одну в кабинет воткнуть, — объяснил он и открыл лежащий на коленях ноутбук. На экране появилось изображение недавно оставленного мною кабинета. Вадим лежал на диване. Рубашка до пояса оказалась расстегнута, а Громила делал ему некое подобие искусственного дыхания. — Раз, два, — считал очкарик и скомандовал. — Вдох! Кромила брезгливо зажал Вадиму нос и вдул через брошенный народ платочек в воздух. Я с трудом сдерживала смех, наблюдая эту картину. Не хватало еще, чтобы Никита подумал, будто я уж и вовсе бездушная дурочка. — Он так и не приходит в себя? — поинтересовалась я серьезным видом. — Приходил, но ненадолго. Никита покачал головой. Едва-то вышла из кабинета, он очухался, но папаша уж больно суровый. — Просто известие о краже денег со счетов вывело из себя чиновника, — договорила я. «Точно!» — подтвердил Никита и тут же с интересом приблизил лицо к монитору. «А это еще что такое?» Я наклонилась, чтобы лучше видеть изображение. Камера стояла где-то среди книг и была направлена в сторону дверей, в которых появился садовник с ружьем наперевес. «Ты кто?» — завопил чиновник. Очкарик взвизгнул и присел. Раздался грохот. В тот же момент один из охранников бросился к садовнику, вырвал ружье и ударом кулака отправил его на пол. — Наверное, этот товарищ заменит тебя, — пробормотал Никита. — В каком смысле, не поняла я. — Храмов грозился на пару с Вадимом в лес тебя отправить, — напомнил он. — Но ты убежала, а тут появился этот чудик. — По делам им обоим, — зло сказала я. В это время в себя пришел Вадим. Он, хлопая в непонимание глазами, сначала медленно сел, после чего с пола перебрался на диван. — Где, где мои деньги? — ревел самолетом чиновник. Вместо ответа Вадим покрутил головой. Не удивлюсь, если он сейчас думает, что сошел с ума. Истощенный возлияниями мозг, с трудом воспринимал череду неприятностей. — Не-не-не знаю! — проговорил он, запинаясь, после чего громко икнул. — Это снова очередной спектакль? — негодовал чиновник. — Да и я тебя! Он набросился на Вадима и двумя плюхами снова свалил с дивана на пол. Тут же последовал удар ногой в живот, и Вадим скорчился, словно улитка. Никита отложил ноутбук мне на колени и взялся за ручку дверцы нет надо это останавливать сказал он не вздумай взмолилась я и вцепилась ему в руку я конечно не кровожадная но считала что этого недостаточно для того чтобы вадим до конца прочувствовал что такое потерять точку опоры грузить его в машину принял решение чиновника посмотрел на чкарика а ты начинай рыть землю и узнай куда делись деньги этого идиота скоро найдут камеру выдвинул предположение никита